Глава вторая. Через несколько дней Лаксар проводил Жанну в вокулер и нашел ей там помещение у Катерины Ройе, жены пекаря, честной и доброй женщины. Жанна не пропускала ни одной обедни, помогала по хозяйству. Этим она платила за помещение и стол. И если кому-нибудь приходила охота поговорить с ней насчет ее призвания а таких любителей было много, то она беседовала свободно, ничего уже не скрывая. Я вскоре поселился неподалеку и подмечал, как к ней относится население. Быстро разнеслась весть, что появилась молодая девушка, которой Бог повелел спасти Францию. Простой народ стекался толпами, чтобы взглянуть на нее и поговорить с ней, и ее юная красота сразу завоевала ей половину их доверия а ее глубокая убежденность и несомненная искренность довершали остальное. Зажиточные люди держались вдали и подтрунивали. Ну, да их не переделаешь. Вспомнили пророчество Мерлина. 800 лет миновало с тех пор, как он предсказал, что через многие годы Францию погубит женщина и женщина спасет. Вот Франция была погублена впервые, и погубила ее женщина Изабелла Баварская, ее королева-предательница, и нет сомнения, что эта чистая и прекрасная молодая дева избрана небом для завершения пророчества. В этом было новое и могучее поощрение возраставшего любопытства. Все больше и больше разгоралось волнение, а вместе с ним надежда и вера и волна за волной покатилась из вукулера по всей стране это животворное воодушевление, разлилось в охватив все деревни, освежило и преободрило гибнувших воинов Франции. И из тех деревень потянулся народ, чтобы увидеть воочию и услышать самим, кто узрел и услышал, тот веровал. Они переполнили город. Больше того, харчевни дома были набиты битком, и все-таки половина прибывших должна была остаться без крова. А люди все прибывали. Хотя стояла зима, когда алчит душа, то где тут думать о хлебе или пристанище, лишь бы утолить свою более высокую потребность? День за днем, день за днем увеличивался этот многолюдный поток. Дом Рами был поражен, ошеломлен, сбит с толку. Деревня задавалась вопросом, «Неужели это мировое чудо все эти годы пребывало среди нас, а мы и не примечали?» Пришли из деревни Жан и Пьер, на них смотрели во все глаза, им завидовали, словно великим и счастливым мира сего. Их шествие в Вокуляр было подобно триумфу, Из окрестных деревень сбегался народ, чтобы увидеть и приветствовать братьев той, с которой ангелы беседовали с глазу на глаз и в чьи руки, по воле Бога, они передавали судьбу Франции. Братья принесли Жанне благословение и напутствие родителей, а также обещание, что они вскоре сами придут подтвердить ей это. И с этим беспредельным блаженством на сердце С этим залогом счастливой надежды она вторично отправилась к губернатору. Но тот был столь же несговорчив, как и раньше. Он отказался послать ее к королю, она была разочарована, но ничуть не пала духом. «Все равно, — сказала она, — я должна буду приходить, пока не получу вооруженной свиты, потому что так повелено. И я не могу не повиноваться». Я должна отправиться к Дофину, хотя бы мне пришлось ползти на коленях. Я и оба брата навещали Жанну каждый день, чтобы видеть приходивший народ и послушать, о чем говорят. И однажды действительно явился Сьер Жан де Мец. Он повел с ней речь в шутливом и ласковом тоне, как обыкновенно разговаривают с детьми. «Что ты тут поделываешь, девочка?» «Как ты думаешь, вытурят ли короля из Франции, и превратимся ли мы все в англичан?» Она отвечала ему со своим обычным спокойствием и деловито. «Я пришла просить Роберта де Бодрикура отвезти или отослать меня к Дофину, но он не внемлет моим словам». «Поистине твоя настойчивость поразительна. Минул целый год, а ты не изменила своей прихоти». Я видел тебя, когда ты явилась в первый раз. Жанна возразила с прежней невозмутимостью. Это не прихоть, а цель. Он даст согласие, я буду ждать. Ах, дитя мое, благоразумно ли так твердо уповать на это? Губернатор ведь упрямый народ, с ним скоро не сладишь, ежели он не удовлетворит твоей просьбы. Удовлетворит он не может иначе. Ему не дано выбирать. Шутливость дворянина начала пропадать. Это видно было по его лицу, убежденность Жанны передавалась и ему. Всегда случалось так, что все, кто начинал с ней шутить, под конец становились серьезны, подмечая в ней такую душевную глубину, о которой раньше и не подозревали. Ее очевидная искренность — И непоколебимая твердость ее убеждений составляли силу, перед которой не могло устоять легкомыслие. Сьердемец вдруг немного призадумался, затем произнес уже без оттенка шутки: Необходимо, отправиться ли тебе к королю так скоро? То есть я хочу сказать, до наступления крестопоклонной недели! хотя бы у меня отнялись ноги до самых колен. Она произнесла это с тем скрытым огнем, который столь много говорит, когда взбаламучено сердце. Прочитали бы вы ответ на лице этого рыцаря, посмотрели бы вы, как загорелись его глаза, то было сочувствие. Он сказал, «Бог, свидетель, я верю, что ты получишь стражу» и что из этого выйдет толк. Что же ты собираешься сделать? На что ты надеешься, и какова твоя цель? Спасти Францию, и мне предназначено совершить это. Ибо ни единый человек на всем свете, ни король, ни герцог, ни кто-либо другой, не может восстановить французское королевство и ни от кого ждать помощи помимо меня. Эти слова были проникнуты и убежденностью, и искренностью порыва. Они растрогали доброго дворянина. Я видел ясно, а Жанна добавила несколько упавшим голосом, но поистине я предпочла бы сидеть со своей бедной матерью, заверить ином, потому что не для того я была рождена. Однако я должна пойти и совершить это — Такова воля моего повелителя. Кто твой повелитель? Бог. И тогда Сьердемец, исполняя древний и красивый рыцарский обычай, преклонил колено и вложил свои руки в руки Жанны, показывая тем, что он признает себя ее вассалом и поклялся, что с помощью Божьей он сам проводит ее к королю.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 Жанна — либо ведьма, либо святая. И он решил докопаться до истины, поэтому он привел с собой священника, чтобы произвести изгнание беса на случай, если она одержима нечистой силой. Патер совершил надлежащий обряд, но не обнаружил дьявола. Он лишь оскорбил Жанну в ее лучших чувствах и неизвестно зачем надругался над ее благочестием.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 Прошло несколько дней, и наступило 14 февраля. Тогда Жанна пришла в замок и сказала, «Во имя Господа, Роберда Бодрикур, вы слишком медлите, и, задерживая меня, вы тем самым причиняете вред, ибо сегодня Дофин проиграл битву вблизи Арлиана, и он понесет еще больший урон, если вы не отошлете меня к нему как можно скорее».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 всем приходящим к ней и готовить их к совместному подвигу освобождения и возрождения королевства. Исполнению этого долга она посвящала каждую минуту своего времени. Но не все ли равно, не было ничего, чему она не могла бы научиться. И при том в кратчайший срок. Ее конь убедился в том с первого же часа. Между тем, учебе...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 Оба рыцаря были ошеломлены и встревожены. И Сьер -Тран сказал, «Даже если губернатор в самом деле даст ей грамоту королю и конвой, он все-таки, быть может, не успеет сделать это к назначенному ею времени. Тогда как же она решается назначить день и час? Опасно. Очень опасно выбирать и назначить время при такой неизвестности». «Я сказал». Раз она сказала 23 третьего, то мы можем ей довериться. Я думаю, голоса поведали ей. Нам лучше всего повиноваться. И мы повиновались. Родителей Жанны уведомили, чтобы они пришли до 23-го числа. Но из осторожности им не было сказано, почему назначил крайний срок. 23 третьего она целый день пытливо всматривалась в толпы, стремившихся к дому новых посетителей, но ее родители не показывались. Однако она не теряла мужества и продолжала надеяться. Но наступил вечер, и надежды ее рушились. Она залилась слезами, но вскоре осушила их и сказала, «Очевидно, так должно было случиться, очевидно, так суждено. Я должна перенести это и перенесу».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 иди, будь, что будет». Жанна поблагодарила его, и он пошел своей дорогой. Эта проигранная битва была тем знаменитым поражением, которое значится в истории под именем «Сельдяной битвы». Примечание редакции. «Сельдяная битва. Сражение 12 февраля 1429 года у Рувре сен дени недалеко от Орлеана, в котором крупный английский отряд под командованием Фальстофа, конвоировавший обоз с продовольствием, в котором было много бочек с сельдью для английской армии, осаждавший Орлеан, отбил нападение французских войск под командованием Дюнуа, нанеся им тяжелые потери. Конец примечания. Все огни в доме были сразу погашены. И через некоторое время, когда улицы погрузились в темноту и безмолвие, мы, никем не замеченные, миновали их, и, выехав через западные ворота, помчались во весь опор, нахлестывая и пришпоривая лошадей.